Когда она ушла, Ангербода выпрямилась и позволила осознанию того, что только что произошло, укорениться. «Я могу творить Сейд снова. Я по-прежнему осталась с собой». Теперь, когда она вернула свои способности, ей предстояло многое сделать. И первым делом ей нужно было навестить дочь. Она выскользнула из своего тела с такой легкостью в этот раз, что у нее чуть не закружилась голова от облегчения и, пребывая в этой бестелесной форме, протянула руку и коснулась Игдрасселя. Дерево понесло ее вниз, вниз, вниз. Там, где Ангербода оказалось, было темно, и сыпался снег. Ведьма брела по обледеневшей ветхой тропинке из камня и на ходу поняла, что на самом деле это мост. Брося она взгляд через перила, увидела бы внизу стремительные реки и пустые долины. Её волосы парили вокруг головы, как будто она находилась под водой. Хотя всё вокруг, насколько хватало глаз, было чёрно-серым и пустынным. У неё не было ощущения, что цвета исчезли. Колдунья знала, даже не видя себя со стороны, что глаза её побелели, как всегда, когда она пребывала в трансе, ибо там, где она сейчас находилась, есть место лишь мёртвым. Наконец она добралась до последнего пролёта моста, крытого золотой соломой, и за ним стали видны души умерших. Злых, несчастных, старых, молодых и больных, тех, кто не погиб в славных битвах и кого валькирии не сопроводили в чертоги павших в Асгарде. Бледная дева, одетая в черное, вышла из тени и остановила женщину в конце пролета, преградив дорогу. «Я Модгут, страж моста Гьяларбу», «Только мертвые могут пройти дальше», — произнесла она, изучая ведьму. «Но ты ни жива, ни мертва. Какие у тебя дела в царстве, Хель?» «У меня дело к дочери», — произнесла Ангербода. «Дай мне пройти». Модгут долго смотрела на нее, но затем отошла в сторону. Ведьма продолжила идти по тропинке, пока та не привела ее к огромным стенам с большими воротами. Проскользнув внутрь, она вскоре очутилась у чертога дочери. Темного и устрашающего, высеченного в скале и освещенного призрачным сиянием, исходившим из ниоткуда. Хель, похоже, унаследовала драматический талант своего отца. Однако внутри было удивительно уютно. Как и снаружи, Здесь сновали мертвые души, накрывая длинный стол великолепными золотыми приборами, кубками, тарелками и всевозможными украшениями, а в воздухе витал тягучий сладкий аромат меда. Ангербода хмурилась при виде происходящего. Этот пир готовят определенно не в мою честь, не так ли? Ведьма направилась в дальний конец залы, где на высоком кресле восседала молодая женщина в длинном черном платье. Ее кожа была бледной, а черные, как смоль, волосы волнами спускались почти до пола. Под платьем ее ноги были скрещены, и Ангербода не могла видеть, как выглядят ступни. Но она знала, что эта женщина — хель. И ее глаза явственно это выдавали, зеленые и яркие, как у отца, хотя и запавшие. Под глазами ее залегли тени, как и у самой Ангербоды, но более глубокие и темные. Несмотря на то, что в детстве дочь походила на Локи, сейчас она была вылитая мать, особенно в том, с какой исполненной собственного достоинства манерой она держалась. Молодая женщина смотрела на Ангербоду сверху вниз с выражением горького презрения. В тени позади нее двигались темные фигуры, бесформенные существа, некоторые даже отдаленно не похожие на людей. Слуги Хель, сотворенные руками ребенка. Ее единственные друзья в этой мрачной бездне. Ангербода тяжело сглотнула, не находя слов под злобным взглядом дочери. Все, что она смогла выдавить из себя вместо приветствия, это кивок в сторону суетящихся скелетов и короткая фраза дрожащим голосом «Ты ждешь гостей?» «Не твое дело», — отрезала Хель, И колдунья вздрогнула, услышав хриплый пронзительный голос дочери. Впрочем, когда она в последний раз слышала ее, девочке было пять лет. «Значит, ты, наконец, умерла?» Ангербода осознала, что не будет ни криков радости, ни слезливых объятий. Мать и дочь просто смотрели друг на друга поверх мертвых душ. Хель еще мгновение рассматривала ее, прежде чем бледное лицо расплылось в презрительной усмешке. «Нет, конечно же, нет. И всё это время я считала, что боги действительно убили тебя». «До этой самой ночи я не могла до тебя дотянуться», — ответила Ангербода. «Даже смерть не привела меня сюда. Я так долго верила, что ты умерла. Оплакивала тебя», — продолжала Хель, словно не слышала её. «Даже воздвигла тебе памятник у восточных врат». Но у меня никак не получалось найти тебя в своем царстве, и я все гадала. Она наклонилась вперед, ее белые руки мертвой хваткой вцепились в ручки кресла, когда она ухмыльнулась. Тебе придется объясниться, матушка. Ангербода глубоко вздохнула, чтобы не выдать внутренней боли. В последний раз, когда Хель разговаривала с ней, она была мамочкой. Теперь же она была матушкой. И когда дочь произносила это слово, оно было холодным, как лёд. «Я не могла творить сейт, как раньше», — ответила Ангербода. «У меня не было возможности ни увидеть тебя, ни связаться с твоими братьями». «Удобная история», — проговорила Хель. Выражение её лица было отстранённым, как будто она вспоминала что-то из прошлых веков. «Я ждала тебя здесь». «Ждала целую вечность. Тебя же убили. Я думала, ты просто заблудилась, но ты так и не пришла. Я знала, что мой отец никогда не придет за мной. Но я думала, ты не такая». Она понизила голос до шепота. «Он назвал нас чудовищами. Но я не чудовище. Мои братья были чудовищами, а я нет». Я была всего лишь маленькой девочкой. Хель, ты должна была прийти за мной, мама! Громко сказала Хель и встала, глядя на ведьму с возвышения. Хель, пожалуйста. Я так надеялась, что ты придешь, но ты этого не сделала. Если бы ты знала, что они со мной сделали, ты бы так не говорила, произнесла Ангербода срывающимся голосом. Все шло совсем не так, как она рассчитывала. «А ты знаешь, что они сделали со мной?» — огрызнулась дочь. «Я вообще не должна была родиться, но ты вмешалась. Да, теперь мне известно, что ты натворила, я сама видела. Мертвые знают обо всем. Я умирала, а ты призвала меня обратно своей магией. И вот теперь я здесь. Обладаю властью над жизнью и смертью» но сама живу жалкой полужизнью, отверженная, изгнанная из всех миров, навеки в одиночестве. Где ты была все это время, мама? Где ты была, пока я гнила заживо?» Хель откинула подол платья, чтобы продемонстрировать ноги. Теперь это были просто кости, на которых еще кое-где оставалась сине-серая плоть, удерживаемые вместе несколькими сухожилиями и огромным количеством магии. Ангербода молча смотрела. Большего она не могла. «Знаешь, я все еще чувствую их, и твои мази отлично действовали!» Ехидно произнесла Хель, снова прикрывая ноги. «К сожалению, у меня больше их не было». «Хель, я... мне так жаль, но ты должна меня выслушать». «Мне наконец-то удалось снова странствовать вне тела, и ты первая, к кому я направилась!» Ангербода попыталась успокоиться под жестоким взглядом дочери и продолжила. «Они убили меня в ту ночь. В ночь, когда забрали тебя и твоих братьев. Но я не умерла. От горя я не могла сопротивляться, и Один заставил меня увидеть, чем все это закончится. Боги, великаны и все миры... «Рагнарёк. Да, мне известно о Рагнарёке. Здесь внизу я вижу больше, чем ты думаешь. Мне ведомо то, чему суждено случиться, так же, как и Фриг, Фрейе и Норном. Богам ты нужна была не потому, что особенная, ибо владеешь этими опасными знаниями, а лишь потому, что не представляешь ценности для Одина. Сколько ещё раз ты позволишь асам убить себя, мама, прежде чем поймёшь это?» Ангербода стиснула зубы. «Почему ты так издеваешься надо мной?» «Потому что я вижу тебя насквозь», усмехнулась Хель, спускаясь с помоста. «Тебя, мудрую старую ведьму, что живет в лесу и никого не тревожит, чтобы ее никто не потревожил. Вот только ты забываешь, что враги твои нападают первыми и бьют сильнее». «И они не оказывают тебе того же уважения, что и ты им». «Хель!» Дочь, подобно хищнику, кружила вокруг нее. Ее костяные ноги неестественно клацали по каменному полу при каждом шаге. «Скоро все начнется. Что ты будешь делать? Вернешься в свою пещерку, чтобы переждать конец, пока все миры будут полыхать в пламени сурта? Ты просто трусиха!» «Ты меня не слушаешь», — возразила Ангербода. «Я не бездействовала всё это время, а пыталась найти способ спасти тебя. Я могу спасти тебя». «Ну вот, опять ты вмешиваешься, матушка. Ты забыла, что случилось в прошлый раз, когда ты пыталась спасти меня?» Молодая женщина указала на свои прикрытые ноги. «Мне ничего этого не нужно от тебя. Я...» Внезапно она глубоко вздохнула и споткнулась, схватившись за грудь. «Хель!» — колдунья встревоженно подошла к ней ближе. «Оставь меня в покое!» — прорычала дочь. Она вернулась к своему креслу и тяжело опустилась на него, сгорбившись с болью и гневом в глазах. Ее рука все еще была прижата к груди, когда она выдавила. «Ты все еще не поняла? Мне не нужна твоя помощь!» И ты сама мне больше не нужна. Тогда Ангербода достала игрушечную фигурку волка, каким-то образом реальную даже здесь, такую же настоящую, как и дочь, и протянула ей. Хель уставилась на свою детскую игрушку, и лицо ее дрогнуло, а между бровей пролегла крошечная морщинка. — Приди ко мне, когда наступит конец, — прошептала Ангербода когда твой отец явится к тебе. Ты приходи ко мне. Я смогу защитить тебя, клянусь. Возможно, ты отвергла меня как мать, но ты по-прежнему моя дочь». Маска ненависти мгновенно вернулась на лицо Хель. «У тебя нет дочери ведьма, а у меня нет отца. Убирайся и забери с собой эту никчемную деревяшку». Не в силах больше смотреть на перекошенное от злобы лицо дочери, Ангербода закрыла глаза и позволила себе уплыть прочь, придерживаясь самой нижней части Игдрасселя. Она ловко обошла дракона Нитхёга, грызущего один из корней, и тот лишь щелкнул на нее зубами, когда она пронеслась мимо, а затем последовала по стволу древа все выше и выше, пока вдруг ее снова не утянуло вниз что-то или кто-то почувствовал ее присутствие и звал ее назад. Сердце колдуньи на мгновение подпрыгнуло при мысли, что ее дочь, возможно, внезапно переменила свое мнение. Но потом она поняла, что теперь находится на другом краю царства Хель. Почему я здесь? Она обернулась и увидела дверной портал. Руны, вырезанные на нем, гласили. Это восточные врата, посвященные моей матери. О, Хель!» Призрачный желудок Ангербоды скрутило, и она с надеждой огляделась, но самой Хель нигде не было. «Кто мог призвать меня к моей собственной могиле?» Вдруг она заметила какое-то движение вдалеке. Среди толп бредущих мертвецов по полю торопливо скакал всадник, явно более материальный, чем все вокруг, верхом на страннейшей из лошадей. Ангербода в ожидании застыла на месте, и когда лошадь остановилась всего в нескольких футах от нее, она узнала в ней восьминогого Слейпнера, порожденного ее собственным мужем век тому назад. Ведьма сделала шаг вперед и подняла руку, словно собираясь прикоснуться к существу, но Слейпнер вырос в свирепого жеребца и не признал ее. Человек на его спине поднял голову, и из-под широкополой шляпы на нее уставился единственный ледяной голубой глаз. «Да что ж такое, опять он!» — подумала Ангербода со вздохом. Судя по всему, это чувство было взаимным. «Говорят, что здесь похоронена мудрая женщина», — изрек всадник, рассматривая надпись на портале. «Большинство думает, что ты умерла той ночью, включая твою собственную дочь». Но мне, конечно, следовало догадаться, что это не так. «Моя дочь теперь знает правду», — подумала ведьма, но промолчала с непроницаемым лицом, глядя на мужчину. Ей пришло в голову, что и Фрейя не успела бы сообщить ему, что Ангербода жива. В конце концов, богиня только что ушла из её пещеры. «Так как же он меня нашёл?» И поняла, что ответ прост. Она воспользовалась и к Дресселем для путешествия. А древо принадлежало ему. Неудивительно, что он обнаружил ее сразу же, как она сотворила сейт. Колдунья с притворным недоумением посмотрела на него и спросила. «Кто же сей человек, что призвал меня сюда?» «Снова», — хотелось ей добавить. «Я проделала трудный путь до этого места, и я действительно умерла очень и очень давно. Имя мне Вигтам, я скиталец». «Поистине гибло ты множество раз, но вновь возвал я к твоей душе, ибо нужно мне знание, коим ты владеешь». Ангербода чуть было не закатила глаза от этого лживого имени, но сдержалась, и выражение ее лица осталось прежним. Вигтам натянул поводья Слейпнера и потребовал. «Скажи мне, в чью честь так украшен чертог Хель? Кого собралась она чествовать?» Хель не ответила на тот же вопрос самой Энгербоди, но внезапно женщина вспомнила слова своей дочери. «Здесь внизу я вижу больше, чем ты думаешь. Мне ведомо то, чему суждено случиться». Внезапно она поняла, кого ждет Хель. «Отчайся, Вигдам», — сказала она, повернув к нему голову, и лицо ее снова стало пустым. «Ибо Хель сварила свой мед для Бальдра». «Сына Одина, что будет убит побегом Амелы? Но слишком многое я открыла тебе, и посему умолкаю». «Нет, не молчи! Кто станет его убийцей? Кто подлинно убьет сына Одина?» «Почему?» Он спрашивает меня снова, когда я уже все ему поведала. «Неужели считает, что ответ изменится, или думает, что в смерти Бальдра есть какой-то подвох, и он не просто будет пронзен стрелой из Амелы?» «Слепой брат Бальдро Хёд», — ответила она, вспоминая своё видение, «которого, в свою очередь, убьёт тот, кто отомстит за Бальдра. Я уже говорила тебе об этом и о многом другом. Расскажи мне подробнее о его смерти. Расскажи мне всё, чтобы я смог воздать убийце по справедливости». «Справедливость восторжествует», — не удержалась колдунья, и её потрескавшиеся губы сложились в жестокую улыбку, Когда твой сын войдет в чертог моей дочери, Один все отец. Ты не мудрая женщина и не пророчица, железная ведьма Ангербода, породившая чудовищ. Холодно произнес Один, натягивая поводья, чтобы развернуть слепняра. Пустил живо твое имя, как и эта могила, парировала она. Ты прекрасно знаешь, что единственная правда здесь в моих словах. Колдунья почувствовала, как его притяжение ослабло, и начала ускользать, но прежде чем он успел что-то добавить в ответ, она жестоко усмехнулась и добавила: "И берегись, погибель скоро настигнет и тебя". Ангербода очнулась в своем теле, все еще сжимая в руке фигурку волка. Ее разум же был переполнен эмоциями, мрачным удовлетворением от того, что в противостоянии с Одином последнее слово осталось за ней и ужасным чувством вины от каждой фразы, брошенной ей хель. Ведьма улеглась подле волчицы и прижала игрушку к груди. «Я заглажу свою вину перед тобой. Клянусь, сделаю так, что ты переживешь, Рагнарёк». После случившегося Ангербоди потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Следующее, что ей хотелось сделать, это найти своих сыновей» но мысль о том, что встреча пройдет так же, как с дочерью, была невыносима. Тем не менее, она все равно пыталась. Она погрузилась в Сейт и потянулась к Гдраселю, чтобы с помощью великого древа проверить скрытые от чужих глаз места всех миров одно за другим, возвращаясь обратно в свое тело каждый раз, когда чувствовала малейший намек на присутствие Одина. Но, к счастью, он не искал ее снова. Мысленно колдунья взывала к своим мальчикам, но ничего не слышала и не видела. Где бы они ни находились, Йормунгант в самой глубине огромного океана, Фенрир, запертый в ловушке неизвестно где, они были вне ее досягаемости. Ангербода отчаянно надеялась увидеть их еще раз, прежде чем они погибнут. Знали ли они, что их ждет? Приняли ли они свою судьбу или она должна сделать для них больше? Ответа на эти вопросы у нее не было. Но даже если они выживут в последней битве, даже если их судьбы можно будет изменить, ведьма сомневалась, что ее щит будет настолько большим и сильным, чтобы защитить и волка высотой до неба, и змея, кольцом обвивающего целый мир. Шли дни, и она все усерднее совершенствовала свой щит. Она уже могла оградить всю свою руку на несколько минут, но при этом столкнулась с трудностями. Ей теперь было так легко спускаться вниз, возвращаться в туманящую пустоту, где она могла чувствовать поток силы и прикасаться к нему, использовать его для усиления щита. Но на деле, всякий раз, когда Ангербода приближалась к краю бездны, то обнаруживала, что колеблется. Сила пульсировала, гудела и манила ее, но она ловила себя на мысли, что на этот раз может не вернуться. Она почти потеряла себя тогда, пока те девять дней и ночей ее тело было привязано к дереву, а душа парила в уютной безопасности пустоты между жизнью и смертью. И Фрейя подтолкнула ее лишь настолько, чтобы она скользнула по поверхности. Ангербода смогла вернуться сама. Глубже всего она опускалась в бездну по принуждению Одина, Но в тот раз его собственное знание Сейда, как рыболовная леска, было готово вытащить ее наружу, как только она узнает то, что ему требовалось. Сила, что была ей нужна, таилась глубже, чем что-либо другое. Что, если она не сможет подняться, когда зачерпнет ее? Эта мысль пугала Ангербоду больше всего на свете. Поэтому она решила, что погрузиться за этой силой только в крайнем случае. Янгербода, ведьма железного леса», — думала она, — «древняя, как сам мир, мать-ведьма, породившая волков, что гонятся за солнцем и луной, бывшая жена Локи, мать той, что правит царством мертвых и двух созданий хаоса, которым суждено принести гибель тем, кто разрушил наши жизни. Я справлюсь и сама». Всего несколько дней спустя боги снова потревожили ее покой. В этот раз прибегнув к помощи двух огромных черных воронов, птицы внезапно опустились на ветку прямо перед Ангербодой и волчицей, преграждая им путь. — Ты, — прокаркал один, — ведьма, асам требуется твоя помощь, — добавил другой. Волчица зарычала на них, но Ангербода лишь испустила многострадальный вздох человека, которого сжигали, закалывали, убивали, предавали, терзали ради сведений — возвращали из блаженного небытия и другими способами всячески портили жизнь. И все это делали те, кто однажды ночью похитили ее детей. «Неужели они никогда не оставят меня в покое? Если боги всесильны, зачем им я?» «Не знала, что Один посылает своих воронов как вестников», сказала Ангербода птицам, которых звали Хугин и Мунин, мысль и память. Каждый день они облетали девять миров, затем возвращались и рассказывали своему хозяину обо всём, что видели. «Думалось мне, что в вашей работе всё должно быть наоборот. Нужна услуга?» – каркнул Хугин. «Тому, чью смерть ты сама предсказала». Ангербода замерла. «Речь о Бальдре?» – Мунин кивнул головой, подтверждая её подозрение. «Он погиб от руки твоего мужа. У меня нет мужа». Заявила Имангербода, как и Скади раньше, но остановилась. «Подождите-ка! Локи убил Бальдра!» «Это не то, что мне открылось. Его брат Хёд должен был убить Сияющего Бога, вовсе не Локи!» Она нахмурилась. «Я видела, видела, как Хёд выстрелил стрелой из омелы в сердце Бальдра. Но Хёд слеп». А это значит, что кто-то должен был направлять его руку. «Как это случилось?» – спросил Ангербода. «Сын Одина мечтал обрести вечный покой, но его мать Фриг взяла клятву со всего сущего во всех мирах не причинять ему вреда», – ответил Мунин. «Все поклялись, кроме молодого побега Амелы, из которого Локи-обманщик сделал стрелу, чтобы Хёд убил своего брата», – продолжил Хугин. Один знал об Амеле. — подумал Ангербода. Если бы он и правда хотел предотвратить смерть Бальдра, то предупредил бы Фрик, чтобы та была особенно осторожна. Но что-то все равно не сходилось. Даже она сама не ведала, что Локи будет тем, кто убьет Бальдра. Так как же Один мог узнать? Неужели Локи подставили, и теперь накажут за преступление, которого он не совершал? Глаза Ангербоды сузились. — Вы лжете. — Вы лжете. «Локи повинен во многом, но убийство...» «Окажи услугу невиновному», — вновь прокаркал Хугин, словно и не слышал ее предыдущей фразы. Колдунья снова вздохнула. «Вот что бывает, когда пытаешься спорить с птицами». «С чем именно я должна помочь Асам?» «Спустить его погребальный костер в воду», — сказал Хугин. «Ладья не двигается с места. Даже Тор не преуспел». «Асы боятся, что она заколдована. Тебе обеспечена безопасность», — закончил Мунин. «Следуй за нами, Хюрокин!» — хором каркнули вороны и, перелетев на следующую ветку, обернулись и выжидающе посмотрели на нее. Ангербода подняла брови и повернулась к волчице. «Хюрокин, ты это слышала? Закопченная от огня. Это что-то новенькое!» В ответ её спутница издала звук, пугающе близкий к насмешливому фырканью. «Но мы же не собираемся им помогать, правда?» «Безусловно, у меня нет ни малейшего желания снова ступать на землю Асгарда или оказывать богам какие-то услуги. Но не могу отрицать, что испытываю искушение откликнуться на эту просьбу». Волчица скептически посмотрела на неё. «Зачем? У меня сложилось отчётливое ощущение, что ты...» Их последняя надежда. «По моим собственным эгоистичным причинам», ответил Ангербода, укрывая тележку за деревьями. Когда она была достаточно надежно припрятана, ведьма сунула свою трость в пасть волчицы, где та тотчас превратилась в поводья. Чтобы увидеть собственными глазами, как чувствует себя Один, когда у него отнимают любимого сына. Чтобы полюбоваться, как он скорбит после всего, что со мной сделал». Но он знал, что это произойдет, и не стал этому препятствовать, справедливо заметила волчица. «Но это не значит, что ему чуждо горе». Ангербода забралась на спину волчицы. «Да и когда еще ты побываешь на похоронах Бога?» Они последовали за воронами и после леса оказались на скалистом пляже, где, казалось, собрались представители всех девяти миров. Такой разношерстной компании Ангербоде не приходилось лицезреть прежде». Асы, ваны, светлые и темные альвы, гномы и тролли, валькирии Одина и его Эйнхерии, сраженные в битвах воины, и даже несколько великанов, которых она раньше встречала. Ведьма натянула капюшон на лицо, чтобы никто не узнал ее. Если погребальную ладью действительно удерживает на месте заклинания, ей понадобится вся сила, какую она сможет собрать, чтобы рассеять его. А потому не было потребности тратить силы на обращение в старуху, раз уж капюшона вполне достаточно. Толпа расступилась перед колдуньей и волчицей, как перед прокаженными. Вдвоем они подъехали прямо к берегу, где наполовину в песке и наполовину в воде покоился огромный корабль. Несколько асов и тролль стояли у его борта, согнувшись пополам в попытке отдышаться. Среди них явно разъяренный был и Тор. Ведьма слезла с волка и вынула поводье из пасти животного. Они мгновенно превратились обратно в трость, на которую Ангербода опиралась, шагая по темному песку, рассыпающемуся под ногами. Она как раз направлялась к кораблю, когда услышала позади себя рычание, а обернувшись, увидела, что два берсерка Одина скрестили копья между ней и волчицей, а ещё двое направили остриё своего оружия прямо в горло её спутницы. Примечание. Берсерки — воины, отличавшиеся неистовостью в сражениях. «В этом нет необходимости», — холодно обронила Ангербода, всё ещё скрывая лицо под капюшоном. Берсерки не шевельнулись. «Всё хорошо», — сказал ей волчица. «Просто поторопись и сделай то, что они хотят, чтобы мы могли уйти». Ведьма снова направилась к ладье, и Тор, хмурясь, уступил ей дорогу. Он обернулся, и, проследив за его взглядом, Ангербода увидела Одина, одетого не в тяжелый дорожный плащ и шляпу, в которых он обычно ей являлся, а в роскошный наряд, подобающий высшему из богов. Всеотец смотрел на нее своим единственным глазом, и она видела в нем печаль, хотя и не могла заставить себя пожалеть его. Рядом с ним стояла женщина, которую Ангербода едва узнала со времен своего пребывания в Асгарде. Его жена Фриг, одетая в лучшие одежды, которые колдунья когда-либо видела. Ее темные волосы были искусно заплетены в косу, а на заплаканном лице неприкрыто отражалось горе. Она увидела также Фрейра, Фрейю и Тюра. Все они выглядели полными скорби, но их ей тоже не было жаль. Не дотрагиваясь до обшивки корабля, Ангербода подняла голову так, что черты ее лица были различимы только с того места, где находился Один. Она вопросительно подняла брови, и он кивнул. Ведьма потянулась было к ладье и сразу же почувствовала заклинание кончиками своих пальцев. Она увидела руны, вырезанные на носу, поняла, что это сам всеотец нанес их, и резко повернулась к Одину: «Что за уловки?» прошипела она это не уловка ответил мужчина просто средство для достижения цели как и все остальное что я сделал за свою долгую жизнь возможно это тебе знакомо ангербода открыла было рот чтобы возразить но тут услышала визг и обернувшись увидела что внимание всех приковано к берсеркам которые пытались удержать волчицу та снова взвизгнула когда двое из них все-таки сбили ее с ног и приставили копья к горлу. Волчица оскалила зубы, но не стала вырываться, лишь снова поторопила колдунью. «Немедли!» Ангербода повернулась к Одину, который бросил на нее непостижимый взгляд. «Почему?» – спросила она. «Зачем ты на самом деле призвал меня сюда?» «Потому что иначе ты не пришла бы. А мне хотелось, чтобы ты стала свидетелем того, как все сбывается» согласно твоему пророчеству. Мы стоим здесь как равные. Я отец богов, а ты мать великанов. Готова ли ты к тому, что грядет?» «Да», — солгала Ангербода, вздернув подбородок. Она украдкой достала свой нож с рукояткой из оленьего рога и соскребла руны на носу полой плаща, прикрывая свои действия от Одина. «Готов ли ты?» Он промолчал и Но его единственный глаз неотрывно следил за ней, когда колдунья легонько толкнула корабль, и тот соскользнул с катков в море. Стоящий позади Тор вскрикнул от ярости, отказываясь верить своим глазам. Железные ведьмы и всеотец вышли на мелководье вслед за ладьей, и Ангербода добавила. «Хотя, я полагаю, ты только и делал, что готовился. Я сделал только то, что было должно». «Мне хотелось бы, чтобы ты это поняла», — ответил он, глядя на своего мертвого сына. «Растения умирают, животные умирают, люди умирают и их родственники умирают. Так и боги должны встретить свою гибель, ибо даже нам не под силу предотвратить ее». «Но ты даже не пытался», — сказала Ангербода. Она не спрашивала его, почему, ведь и так знала». Один ничего не ответил. Когда колдунья повернулась и пошла обратно на берег, он положил свое знаменитое золотое кольцо в лодку и наклонился, чтобы прошептать что-то на ухо Бальдру. Примечание. Речь о волшебном кольце Драупнер, выкованном гномами на спорслоки. Согласно легендам, это кольцо каждую девятую ночь приносило своему владельцу еще восемь подобных, опоясавшись поясом из которых тот становился неуязвимым. «Её нужно убить!» — воскликнул Тор, когда ведьма проходила мимо. Она не обратила на него внимания, но старая зажившая рана на её голове начала болезненно пульсировать. «Она оказала нам услугу!» — возразил Фрейр, который стоял, опершись на своего золотого кабана Гулленбурсти. В это время, благодаря одному из Эйнхерии Фодина, погребальная ладья Бальдра занялась пламенем и отплыла далеко в море. Сам всеотец молча наблюдал за ней, все еще находясь по колено в воде. Сердце Ангербоды ёкнуло, когда к спору присоединился еще один голос. «Оставь ее в покое!», произнесла Скади, стоящая рядом с пожилым мужчиной, которого ведьма приняла за Ньорда. После краткой заминки Ангербода продолжила свой путь, повернувшись ровно настолько, чтобы поймать взгляд Йотунши, проходя мимо. Глаза охотницы расширились, а ведьма слегка наклонила голову, как бы говоря, «Вот теперь мои странствия завершены». Надеясь, что подруга получила сообщение, женщина быстро отвернулась, прежде чем успела понять, правильно ли её поняли, потому что рядом с ней находились те двое, кому Ангербода не могла доверять». Первой была Гёрт, стоявшая с несчастным видом, а второй — Сигюн, лицо которой отражало смесь страдания и тревоги. Как будто она боялась, что боги отвернутся от неё за то, что натворил её муж. «Её страх вполне обоснован», — подумала колдунья, обратив внимание, что сыновей Осиньи нигде поблизости не видно, и вновь опустив голову, продолжила идти. Когда она подошла к волчице, Берсерки подняли копья и расступились, пропуская женщину и ее спутницу. Рассказывали, что вскоре после этого жена Бальдра, Нанна, умерла от горя, ее поместили на ту же ладью, чтобы сгореть вместе с мужем и ее любимым конем, а Тор в сердцах толкнул проходящего мимо гнома прямо в костер. Но к этому моменту ведьма уже оседлала волчицу и скрылась в лесах. Вернувшись обратно к тележке, Ангербода соскользнула со спины своей спутницы и взяла в руки трость. «Ты и так достаточно натерпелась сегодня, друг мой. Я сама потяну тележку. Куда мы направимся? Домой». Ведьма думала об этом уже несколько дней с самой встречи с Фрейей Ей не было нужды путешествовать дальше. Она узнала все, что требовалось». Да и думалось ей упражняться в защите от огня лучше в своей пещерке, где безопасно и уютно. Отчасти ей хотелось подождать, чтобы увидеть, последует ли Скади сразу за ней, но с другой стороны не терпелось убраться как можно дальше от Асгарда. Кроме того, дела с Асами могут задержать подругу. В конце концов, Локи все еще на свободе, и Ангербода не сомневалась, что Скади захочет приложить руку к его поимке. И тут ведьма осознала, что независимо от того, виновен он или нет, его покарают боги. И она видела это в пророчестве, и теперь стало понятно, почему. Ее желудок скрутило от этой мысли и страха, что она знала, где он первым делом попытается укрыться от асов. В том единственном месте, где он когда-либо чувствовал себя в безопасности. В ее пещере, на краю миров. Но она не станет из-за этого избегать собственного дома. И если у него и впрямь хватит наглости искать там убежище, то ему придется кое-что объяснить своей бывшей жене.